Глава семнадцатая дом генерала Маэстро, особняк восемнадцатого века, находился в северном пригороде Мадрида. Хозяин прислал машину за Гарри и Толхерстом, большой американский Линкольн. Они промчались по темному пустому проспекту Кастильяна, с которого успели убрать нацистские флаги. Гиммлер уехал, но накануне газеты выдали сенсацию похлеще. Гитлер и Франко... Встретились в городке Андай, на границе Франции, и беседовали шесть часов. Пресса предрекала Испании скорое вступление в войну. «На самом деле, по словам Сэма, встреча прошла прескверно», — сказал днем хилгард Гарри и Толхерсту. Он позвал их в кабинет последнего. Одетый в обычный костюм, хилгард выглядел усталым. Он сидел, закинув ногу на ногу, и все время подергивал то, что лежало сверху у него есть источник в свите Франка. он сообщил что франко обещал гитлеру вступить в войну если тот гарантирует увеличить объемы поставок франко знает что мы ничего не пропустим через блокаду будем надеяться так и есть он взял со столаолхерста экземпляр газеты а на первой полосе был изображен генералиссимус. он свешивался из окна королевского поезда приветствуя гитлера на лице широкой улыбка Глаза сияют. «Франко без ума от Гитлера хочет стать частью нового порядка». хилгард покачал головой и внимательно посмотрел на своих собеседников. «Вы оба сегодня будете на приеме?» «Попытайтесь узнать у маэстро, как идут дела у нового министра торговли. Позавчера Карс выступил с профашистской речью. Маэстро, вероятно, недолго осталось ходить в его заместителях». «Тогда мы потеряем друга». «Вы видели отчет нашего человека в Жероне, сэр?» — спросил Толхерст. «Поезда с продовольствием идут к французской границе с надписями на бортах для наших германских союзников». Хилгард кивнул, поерзал на стуле и перестал покачивать ногой. «Пора двигаться дальше с Форсайтом, бред Узнайте больше об этом чертовом золоте». «И что с женщиной, с Клэр? Как она вписана в эту историю?» «Вряд ли Барбаре что-то известно». Хилгард пристально взглянул на Гарри. «Вот и выясните», — отрывисто сказал он. «Выясни, я знакомы». «Не слишком близко, но в понедельник мы вместе обедаем». Вчера Гарри звонил Барбаре, она приняла его приглашение, хотя и без особой радости. Гарри испытывал чувство вины, и в то же время ему было любопытно разузнать, о ее отношениях с Сэнди. «Положение шпиона усиливает желание совать нос в чужие дела», — подумал Гарри. «Полагаю», — сказал он вслух, — «мне лучше держаться слов Сэнди о возможностях заработать. Это поможет составить представление о том, чем он занимается». «Когда вы снова с ним увидитесь?» «Думаю, договорюсь о чем-нибудь во время встречи с Барбарой». Нога Хилгарта снова задергалась. «Дело не ждет». «Вам следовало договориться о чем-нибудь, когда вы приглашали эту женщину пообедать». «Мы не хотим выдать себя спешкой», — вмешался Толхерст. Хилгард нетерпеливо отмахнулся. «Нам нужна информация!» Он резко встал. «Мне пора, решите вопрос». «Да, сэр». «Капитан обеспокоен», — заметил Толхерст, когда дверь закрылась. «Лучше устройте новую встречу с Форсайтом поскорее». «Хорошо, но Сэнди умен. Вы должны быть умнее». Прием был выдержан в мавританском стиле. По бокам от входа в дом стояли двое охранников-марокканцев в тюрбанах и длинных желтых накидках с копьями в руках. Проходя мимо, Гарри взглянул на их бесстрастные смуглые лица и вспомнил, что во время гражданской войны марокканцы пользовались репутацией жестоких дикарей. Просторный холл при входе был украшен мавританскими коврами. Гости уже собирались — Мужчины в смокингах, многие женщины в широких андалузских юбках. Перегородку, отделявшую холл от салона, раздвинули, в результате получился просторный зал. Он был полон людей. Слуга-испанец в феске и кафтане спросил их имена и подозвал официанта, чтобы тот принес напитки. «Знаете кого-нибудь?» — спросил Гарри. «Пару человек, смотрите, вон там Гоуч». В углу зала стоял старый специалист по протоколу и вел, видимо, очень серьезный разговор со священником в красном облачении. «Он католик, знаете, любит мансеньоров», — пояснил Толхерст. «Посмотрите на официантов в их костюмах», — улыбнулся Гарри. «Вот ребята хоть куда». Толхерст склонился к его уху. «К слову о марокканцах, взгляните туда». Гарри проследил за его взглядом. Посреди зала стоял маэстр с двумя людьми тоже в форме. Один лейтенант, другой, как и сам маэстр генерал. Этот человек выделялся на фоне остальных гостей. Пожилой, худощавый, седовласый, он говорил оживленно и грозил облить своих собеседников напитком, который держал в руке. Рукав, предназначенный для второй руки, свободно болтался. На изуродованном шрамами лице сверкал один глаз — Черная повязка закрывала пустую глазницу второго. Старик смеялся, широко разевая почти без зуба рот. «Миллиан страй сказал Толхерст, — «его ни с кем не спутаешь. Основатель испанского иностранного легиона, держится про фашистских взглядов. И совершенно безумен. Но старые вояки любят своего бывшего командира. Франко служил под его началом. И маэстро тоже. Главный над женихами смерти. Над кем? Так называют этот легион. На их фоне французский легион учителя воскресной школы. Толхерст склонился ближе и понизил голос. Капитан рассказывал мне одну историю про маэстры. Какие-то монахини во время восстания племен поехали в Марокко. Маэстро и несколько его людей встретили их в порту Мелильи и подарили им огромную корзину роз с двумя головами лидеров-повстанцев посередине. «Похоже на небылицу». Гарри снова взглянул на маэстро. Жесты Мильяна острая стали еще более размашистыми. Маэстр выглядел немного напряженным, но, тем не менее, вежливо склонял голову и слушал старика. Маэстро сам рассказывал Хилгарту. монахи не и глазом не моргнули, а у легиона к таким вещам особое отношение. У них было в обычае ходить парадом с наколотыми на штыки головами. Толхерст покачал своей, будто не мог в такое поверить. А теперь половина правительства, бывшие легионеры. Это то, что объединяет монархистов с фалангистами. Общее прошлое. Мильяна Страй поставил свой бокал и теперь сжимал плечо приятеля маэстро, оживленно что-то рассказывая. Даже на этой руке, заметил Гарри, у него не хватало пальцев. Маэстро поймал его взгляд и тихо сказал что-то Мильяну Астраю. Старик кивнул, и генерал с лейтенантом подошли к Гарри и Толхерсту. По пути маэстро шепнул что-то пухлой женщине в широкой андалузской юбке и длинных белых перчатках. Она пошла следом за мужчинами. Маэстро с приветливой улыбкой протянул Гарри руку. «Ах, сеньор бред я счастлив, что вы пришли. А вы, должно быть, сеньор Толхерст». «Да, сэр, спасибо за приглашение. Всегда рад принимать друзей из посольства». Мне нужно было вас встретить, но я вспоминал старые добрые времена в Марокко. Моя жена — Элена. Гарри Толхерст поклонились. — А это моя правая рука в те дни, лейтенант Альфонсо Гомес. Мужчина подал новым знакомым руки и чопорно поклонился. Он был невысок и коренаст, имел строгое лицо цвета красного дерева и внимательные глаза. — в англичане? — спросил он. — Да, из посольства. — Мне говорили, вы учились в Итоне, сеньор Толхерст. — улыбнулась сеньора Маэстро. — Прекрасное место! — генерал одобрительно кивнул. — Это там выращивают английских джентльменов? — Надеюсь, что так, сэр. — А вы сеньор бред спросила женщина. — Я учился в другой частной школе сеньора, в Руквуде. Гарри заметил, что Гомес оценивает его взглядом. Сеньора Маэстро кивнула. — А чем занимается ваша семья? Гарри поразила ее прямота. — Я из военной среды. — Отлично, как и мы. Одобрительно кивнула она. «И вы читаете лекции в Кембридже?» Глаза ее глядели пристально, будто прощупывали Гарри. «Да, в мирное время. Пока только преподаватель, недоцент доцент». Маэстро благосклонно закивал. «Кембридж, как мне там нравилось!» «Сеньор Брэд меня понимает. Именно в Кембридже я полюбил Англию». «Вам следует познакомиться с моей дочерью», сказала сеньора маэстро. «Она никогда не встречалась с англичанином». «Только с итальянцами, а они дурно на нее влияют». Она подняла взгляд и слегка передернула плечами. «Да, вы, молодые люди, идите с Эленой», — добавил маэстро. Когда Гарри проходил мимо, он прикоснулся к его руке и тихо проговорил, очень серьезно поглядев на него своими внимательными карими глазами. «Сегодня вечером вы друзей. Тут нет ни немцев, ни синих рубашек, кроме Мильяна Острая, но он исключение». Старик теперь не удел. Мы пригласили его подобрать доброте душевной. Гарри и Толхерст последовали за сеньорой маэстры. Она шурша юбками прокладывала извилистый путь сквозь толпу гостей. В дальнем конце зала застенчиво стояли три девушки, вертя в руках хрустальные бокалы с вином. Две нарядились в платье для фламенко. Третья, низенькая и полная, как мать, с оливковой кожей и круглым лицом с тяжелыми чертами, была в вечернем платье, из белого шелка. Сеньора Маэстро хлопнула в ладоши, и девушки взглянули на нее. Гарри на мгновение вспомнил певцов Фламенко, которые выступали в Эль Торо, когда они с Берни приезжали в Мадрид девять лет назад. Но те были все в черном. — Милагрос, ты должна разговаривать с гостями. Сеньор бред сеньор Толхерст, моя дочь Милагрос и ее подруги Долорес и Каталина. Синьора Маэстро быстро повернулась к проходившему мимо мужчине. «Маркес, вы пришли!» Взяв его под руку, Элена увела знакомого в сторону. «Вы из Лондона?» — с робкой улыбкой спросила Мелагросу Гарри. Она, казалась нервничала. Ей было не по себе. «Почти. Это место называется Суррей, а вот Саймон из Лондона». «Что? А, да!» — отозвался Толхерст. Он покраснел и покрылся испариной. Прядь светлых волос упала ему на лоб, и он откинул ее, едва не выплеснув из бокала вино. Подружки Мелагрос переглянулись и захихикали. «Я видела на картинке ваших короля и королеву», — сказала Мелагрос. «И принцесс?» «Сколько им сейчас лет?» «Принцессе Елизавете 14 Она очень милая, как вы считаете?» «Да, да, она милая». Мимо проходил официант и снова наполнил им бокалы. Гарри улыбнулся Мелагрос, придумывая, что бы сказать. «Значит, вам исполнилось восемнадцать?» «Да, сегодня мой первый выход в свет». Она говорила с оттенком сожаления, вероятно, о своем детстве. Мгновение девушка с интересом смотрела на Гарри. Потом улыбнулась и как будто чуть успокоилась. «Мой папа говорит, вы переводчик. Давно вы этим занимаетесь?» «Нет, раньше я преподавал в университете. Я в школе плохо училась». Снова печально улыбнулась Мелагрос. Теперь это время прошло. Да, весело вставила подружка именинницы. Теперь настало время подыскать себе мужа. Девушки засмеялись, а Мелагрос вспыхнула. Гарри стало жаль ее. Слушайте, вдруг вмешался в разговор Толхерст. Ваше имя Мелагрос и ваше Долорес. Странно звучат для англичанина. Чудеса и печаль. «У нас нет религиозных имен для девочек». Он засмеялся, а девушки холодно взглянули на него. «Есть имя Чарити, милосердие», — неловко заметил Гарри. «Вам кажется жарковато, сеньор Саймон?» — злобно спросила Долорес. «Подать вам платок?» Толхерст покраснел еще сильнее. «Нет, нет, все в порядке, я...» «Смотри, Долорес, там Джордж!» — возбужденно проговорила Каталина. «Пойдем!» Хихикая, Девушки подошли к приятного вида молодому человеку в форме курсанта. Милагрос смутилась. «Простите, мои подруги вели себя немного невежливо». «Ничего», неловко», — неловко ответил Толхерст. «Я э, пойду возьму что-нибудь из еды». Он ушел, повесив голову. «Думаю, он давно не бывал на таких мероприятиях», — горестно улыбнулся Гарри. Милагрос распахнула веер и мягко махнула ему своего лица. «Я тоже». «Не было никаких приемов» с тех пор, как мы вернулись в Мадрид в прошлом году. Но жизнь понемногу возвращается в привычное русло. Правда, ощущения, скорее, странные после такого долгого перерыва. Да-да, я тоже отвык от вечеринок. После Динкерка не был ни на одной. Гарри вдруг почувствовал особую отстраненность, будто между ним и гостями приема выросла стеклянная стена. Поврежденное ухо почти не различало слов среди какофонии звуков. Мелагрос посмотрела на него серьезными глазами. Гарри повернулся к ней здоровым ухом. — Я очень надеюсь, что Испания останется в стороне от войны в Европе, — сказала девушка. — А вы как думаете, сеньор? — И я на это надеюсь. Мелагрос снова пристально вгляделась в него. — Простите, что я спрашиваю, но вы военный? — В моей семье уже много поколений, все военные. — Мы всегда замечаем, когда человек держится неуклюже, как ваш друг. Но вы держитесь, как солдат. Это вы тонко подметили. Еще несколько месяцев назад я служил в армии. Папа служил в Марокко, когда я была маленькой. Ужасное место. Я так радовалась, когда мы вернулись домой, а потом началась гражданская война. Мелагрос попыталась улыбнуться. «А вы, сеньор, вы долго пробыли в армии?» «Нет, я пошел в армию только когда началась война. Говорят, Лондон страшно бомбят?» «Да, время трудное», — сказал Гарри, вспоминая, как падают бомбы. «Это так печально. И я слышала, Лондон очень красивый. Там много музеев и художественных галерей. Да, только картины из них увезли на время войны». «У нас в Мадриде есть Прада. Сейчас туда возвращают картины. Я их никогда не видела. Нужно будет пойти». Она улыбнулась Гарри, ободряюще, но немного смущенно, и он подумал, она хочет, чтобы я ее туда сводил. Ему это польстило, но Мелагрос была так юна, совсем ребенок. «Что ж, я бы тоже хотел сходить, однако сейчас я очень занят. Это было бы мило. У нас есть телефон, можете позвонить моей маме, чтобы договориться». Вернулись Каталина и Долорес в окружении нескольких курсантов. Мелагрос нахмурилась. «Мелагрос, познакомься с Карлосом. У него уже есть медаль. Он сражался с красными бандитами на севере». «Простите меня», — сказал Гарри. «Я, пожалуй, поищу Саймона». Он отошел, надул щеки и с облегчением выпустил воздух. Мелагрос была милым ребенком, но всего лишь ребенком. Он взял бокалу проходившего мимо официанта. «Только бы не набраться. Нужно за собой следить». Гарри подумала о Софии. Мысли о ней приходили к нему уже несколько раз со вчерашнего дня. Она казалась полной жизни и энергии. Он ничего не сказал Хилгарту о слежке. свое обещание он сдержит. Толхерст стоял посреди зала и разговаривал с Гоучем, который с лёгким отвращением смотрел на него сквозь монокль. «Бедняга Толли!» -то, Будучи человеком крупным, он мог бы производить впечатление, но всегда в нем ощущалась какая-то квелая панурость Гоуч оживился, когда Гарри присоединился к ним. «Добрый вечер, Брэд. Скажу вам, вы лучше будьте на чеку. Генерал и его супруга подыскивают хорошую партию для Мелагрос. Брат генерала шепнул мне, он сеньор маэстро». Он кивнул в ту сторону, где священник разговаривал с двумя пожилыми дамами. В худом лице и во властности манер одной из них Гарри заметил сходство с маэстро. «Вы знакомы с ним, сэр?» — спросил он. «Да, это ученый человек, специалист по литургии Испанской Церкви времен Реконкисты». Гоуч с улыбкой поклонился, когда Монсеньор, услышав свое имя, подошел к ним. «Ах, Джордж, я собирал пожертвования», — сказал он по-испански и взглянул на Гарри и Толхерста быстрыми живыми глазами очень похожими на глаза брата. — Отлично, отлично! Гоуч представил всех друг другу. Монсеньор возглавляет движение за восстановление сожженных церквей в Мадриде. Ватикан оказал серьезную помощь. Но задача стоит огромная. Нужно много денег. Монсеньор Маэстро скорбно покачал головой. — Это верно. Но мы постепенно набираем сумму. Хотя ничто не заменит наших мучеников, наших убитых священников и монахинь. Он повернулся к Гарри и Толхерсту. «Я помню, что в самое мрачное время нашей войны некоторые английские церкви присылали нам свою церковную утварь, чтобы возместить утраченное. Это было большим утешением, и мы чувствовали, что нас не забыли». «Я рад», — сказал Гарри. «Вероятно, время было тяжелое». «Вы не знаете, сеньор, что они с нами вытворяли?» «Конечно, не знаете». «Мы хотим отстроить заново церкви в Лалатине и в Карабанчеле». Священник серьезно взглянул на Гарри. «Людям нужен маяк. Что-нибудь, к чему они станут прокладывать путь?» «Недалеко от места, где я живу, есть сожженная церковь, на окраине Лалатины», — сказал Гарри. На лице монсеньора маэстра отразилось внутреннее ожесточение. «Да, и людям, которые это сделали». — Нужно показать, что ему лучше не покушаться на авторитет церкви Христовой. — Что мы вернулись и стали сильнее, чем прежде. — Именно, — кивнул Гоуч. Раздался взрыв хохота, монсеньор-маэстро нахмурился. — Жаль, что мой брат пригласил Мильяна Астрая. Он такой некультурный и к тому же фалангист. Они все противники религии. Священник приподнял брови. Они были нужны нам во время войны, но теперь... Слава богу, генералиссимус истинный христианин. Некоторые флангисты готовы молиться на него, — тихо произнес Гоуч. Он их бог. Гарри перевел взгляд с одного собеседника на другого. Оба они говорили весьма откровенно, но тут все были монархисты, за исключением Мильяна острая Изувеченный генерал теперь разглагольствовал перед группой курсантов, и те, казалось, внимали каждому его слову. Монсеньор взял Гоуча за руку. «Джордж, пойдемте со мной, я хочу познакомить вас с секретарем епископа». Кивнув Гарри и Толхерсту, он увел Гоуча. Красные полы одеяния развивались у его ног. «Я думал, он никогда не умолкнет», — сказал Толхерст, отхлебнув вина. «Как у тебя прошло с синьоритой?» «Хочет, чтобы я сходил с ней в Прадо». Гарри посмотрел на Мелагрос, которая снова болтала с подругами. Она поймала его взгляд и робко улыбнулась. Он почувствовал себя виноватым. Его внезапный уход, наверное, выглядел неучтиво. «Котятки!» — Толхерст потер о рукав. «Полагаю, я сглупил, когда решил посмеяться над их именами. Не знаю, мне вообще не удается поладить с девушками». Он уже не твердо стоял на ногах и был в довольно сильном подпитии. «Понимаешь, я долго жил на Кубе и привык там к проституткам». Он засмеялся. «Мне нравятся проститутки, но я уже забыл, как разговаривать с приличными девушками». Толхерст покосился на гаре и спросил. «Значит, синьорита маэстро, я в твоем вкусе?» «Нет». «Да уж, не вера, Линн». «Она молода. Бедная девочка, ее страшит будущее. Как и всех нас». «Слушай, есть один парень в отделе прессы. Он знает маленький бордель рядом с оперой». Гарри ткнул его локтем, чтобы замолчал. К ним снова с широкой улыбкой подходил маэстро. сеньор бред надеюсь, Мелагрос вас не бросила?» «Нет-нет, вы можете гордиться ею, генерал». Маэстро взглянул туда, где стояли увлеченные беседой с кадетами девушки, и снисходительно покачал головой. «Боюсь им не устоять перед юными офицерами». «Молодые живут одним днем. Простите их!» Вероятно, он решил, что Мелагрос предпочла мне другого, — подумал Гарри. Маэстро взял бокал, провел пальцем по своим усикам и посмотрел на собеседников. «Джентльмены, вы оба знаете капитана Хилгарта. Мы с ним добрые друзья. Да, сэр!» — Толхерст мигом насторожился. «Передайте ему, что в правительстве растет раздражение по поводу Негрина». Со стороны Англии была не лучшая идея предоставить убежище премьер-министру республиканцев. «Шумиха в британском парламенте вызывает досаду у наших друзей». Он покачал головой. «Вы, англичане, склонны пригревать змей у себя на груди». «Это сложная ситуация, сэр», — серьезно ответил Толхерст. «Я не знаю, как палата общин но узнала, что сэр Сэмюэль рекомендовал попросить Негрина с должности, но это страшно разозлило лейбористов». «Неужели вы не контролируете свой парламент?» «Вообще-то нет», — сказал Толхерст, немного помолчал и добавил извиняющимся тоном. «Так работает демократия». Маэстро развел руками и улыбнулся, удивленно округлив глаза. «Но Англия — не загнивающая республика, какой была Франция», — заметил он. «У вас есть монархия и аристократия. Вы понимаете принципы власти». «Я передам капитану Хилгарту... Кстати, сэр...» тихо проговорил талхерст Капитан интересовался, как идут дела у нового министра. «Скажите, ему тут не о чем беспокоиться», — кивнув, едва слышно ответил маэстро. Появилась синьора маэстро, похлопала мужа веером по руке. «Сантьяго, ты опять говоришь о политике! Это бал в честь нашей дочери!» Она покачала головой. «Вы должны извинить его». «Ты права, моя дорогая, конечно», — улыбнулся маэстро. Лена широко улыбнулась Гарри Толхерсту. «Говорят, Хуан Марч в Мадриде. Если он вернулся насовсем, то обязан устроить какое-нибудь развлечение». «Я слышал, планируется лишь краткий визит», — отозвался маэстро. Гарри взглянул на него. «Опять Хуан Марч, имя которое Хилгард велел ему забыть вместе с рыцарями святого Георгия». Синьора маэстро лучилась гостеприимством — «Он самый успешный бизнесмен в Испании. Разумеется, ему пришлось уехать во времена республики. Будет хорошо, если теперь останется. Вы не можете себе представить, какой серой была жизнь в зоне националистов во время войны. Конечно, иначе и быть не могло. А потом, когда мы вернулись...» Тень промелькнула на ее лице. «Этот дом был полуразрушен», — подхватил маэстро. «Хорошую мебель пустили на дрова, все сломали или повредили». Семьи, которых республика здесь поселила, не умели даже пользоваться туалетом. Но хуже всего обошлись с нашими фамильными вещами. Фотографии продали на рынке Растро вместе с серебряными рамками. Вы должны понимать, от чего людей возмущает, что Негрину дали убежище в Лондоне». Маэстро снова посмотрел на дочь, и на мгновение его лицо исполнилось нежности. «Милагрос, чувствительное дитя. Ей тяжело это далось». Она несчастна. Боюсь, она слишком нежный цветок для нынешней Испании. Иногда я даже думаю, что ей будет лучше где-нибудь за границей. Он положил руку на плечо жены. — Не пора ли объявить танцы, дорогая? Я приглашу оркестрантов. Генерал улыбнулся Гарри. — Для мелагра только самое лучшее, — пояснил он. — Я скажу ей, что один танец за вами. Извините меня. Он увел свою жену. — Черт! — ругнулся Толхерст. — Танцор из меня никудышный. Этот Хуан Марч произнес Гарри нейтральным тоном. — Он тут важный человек? — И еще бы. У него миллионы. Первостатейный мошенник. Начинал с контрабанды. Сейчас живет в швейцарии вывел все свои деньги перед началом гражданской войны. Ярый монархист. Вероятно, явился улаживать какие-нибудь свои делишки. Ужас, сколько потерял маэстро. Все семьи высшего и среднего класса жутко пострадали. Одно радует в этом режиме. По крайней мере, он защищает людей. Ну, вы понимаете, нашего класса. Толхерст говорил легко, но Гарри по его лицу видел, что он насторожился, а потому решил сменить тему. «Да, полагаю так, людей нашего класса», — согласился он. «Знаете, я тут подумал, выходит забавно. По-моему, тот факт, что мы оба учились в Руквуде...» Теперь больше значит для Сэнди, чем для меня. Он все еще испытывает по этому поводу какие-то чувства, пусть даже только ненависть. А вы? Я теперь не знаю Толли. В зал следом за сеньорой маэстро вошли четверо мужчин во фраках с музыкальными инструментами в руках. За ними показались слуги в кафтанах, которые толкали небольшую деревянную сцену. Гости встретили появление ансамбля аплодисментами и радостными возгласами. Гарри увидел, что милагра смашет ему веером с другой стороны зала. Он поднял свой бокал. Толхерст вздохнул. «О, Боже, приехали!»